Огромное вам спасибо, Берт, это уж сказала Мадленна не спот. Он все так же мрачно смотрел на него в упор, но Мадлен продолжал толдычить свою: "Берт, ты такой молодец, не знаю, что бы я без него делала, Он выказал удивительное присутствие духа, но мне очень жалко бедную мошечку, она сама виновата". твердо сказал я: "Мы только приняли ответные меры". "Да, я согласна, но" Тут ее приснившийся после удаления мошки взор привлекли часы на каменной полке, и она вспугилась: "О, господи, времени-то сколько! Я должна бежать!" Она ретировалась, и я был готов последовать ее примеру, но тут спот остановил меня будто: "Минутку!" Одно и то же слово мужской совершенно по-разному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 И он заговорил понизив голос до какого-то грохочущего рыка. Так что дея ничего стало совершенно невнятной. Тем не менее два слова, прочитанная книга, мне голос разобрать, и я воспрял духом. О, если затеял литературную дискуссию, я был не прочёл обменяться мнениями. Книга переспросил я. Книга. Вы хотите, чтобы я порекомендовал вам хорошую книгу? Само собой это дело вкуса. Дживс, например, хлебом не корми, только дай прилечь стамиком Спиноза или Шекспира. Что до меня, я поклонник детективов и приключенческих романов. Из детективов я предпочитаю Агату Кристи, а из приключений тут я осекся, Потому что спот наградил меня нелестным аппетитом, и сказал, что я перестал болтать. А я всегда перестаю болтать, если этого требует верзила двух с половиной метров роста и соответствующих габаритов. "Я умок", а он продолжал говорить: "Я сказал, что вы для меня прочитанная книга, Вустер. Мне известно, что вы задумали. Э, не понимаю вас, лорд Сидкап. Тогда вы и правда такой идиот, каким кажетесь внешностью", ше говорит, сама за себя. — Речь идет о том, как вы вели себя с моей невестой. Я вышёл в комнату и застал вас ласкающим её лицо. Вот здесь мне пришлось его поправить. В таких вещах желательно точность. Во-первых, не лицо, а подбородок. Тфу, сказал он, если я правильно расслышу. Мне пришлось взять ее её так за подбородок, чтобы вытащить из глаза мошку. Я просто придерживал его. Вы придерживали его любовно, не правда? Простите, я не слепой. Я вижу, когда придерживают подбородок любовно, а когда нет. Вы очевидно были в восторге от того, что вам представился случай замусалить я подбородок своими грязными пальцами. Вы ошибаетесь, Сортсика.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 И после короткого напряженного размышления я двинулся за ним. Доправь